Мне здорово повезло. Нужные люди оказались на своём посту. Естественно, сознаваться в избиении человека никто из них не собирался, поэтому пришлось постараться и применить хитрость, чтобы вытянуть из трёх мужчин подробности их схватки с обкорённым Хавкиным. В результате менты начали оправдываться, видя, что мне прекрасно известны некоторые детали произошедшего. После выяснения всех этих обстоятельств я вернулась домой и предалась печальным мыслям о дальнейшем расследовании убийства Казаченка. Получается, Хавкин выпадает из списка подозреваемых так же, как и предыдущие мои кандидаты. Досадно, но делать нечего. У меня ещё остался третий сопровождающий Виктории Казаченка. Версии убийства конкуренты и деньги я проработала, и осталась только одна. убийство из-за несчастной любви или ревности. Вот и буду работать в этом направлении. Может быть, хоть сейчас повезёт. При этой мысли я тут же сама себя осадила. Как же мне выйти из создавшегося тупика, ведь я уже сомневаюсь в собственных профессиональных способностях. Нет, так думать нельзя. Надо мобилизовать все свои силы на раскрытие преступления, иначе Иван Александрович подомочит репутацию лучшего частного детектива города Тарасова. Стоит только вспомнить, как он меня пропесочивал недавно из-за отсутствия подозреваемых. Ладно, сейчас отдохну, а обо всём остальном подумаю завтра.